На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы. Они с радушием заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишние изюминки в кушанье не положат и побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе в рюмку вина». Впрочем, такого разврата там почти не случалось. Это сделает разве сорванец какой-нибудь, погибший, в общем мнении, человек, такого гостя во двор не пустит? Нет, не такие нравы были там. Гость там прежде троекратного подчивания и не дотронется ни до чего.